Глава 228. Египетская мифология В древнем Египте XVIII династии порядок обращения с покойными фараонами и некоторыми вельможами был расписан крайне подробно. Бальзамирование начиналось с того, что труп укладывали на спину. Руководитель церемонии, как правило, был жрецом Осириса в облачении гора. Его сопровождали четыре помощника, олицетворявшие четыре стороны света. Они проводили апелляцию трупа, затем открывали доступ в брюшину через разрез над диафрагмой с левой стороны. Жрец Осириса засовывал туда руку и начинал извлекать благородные органы, подверженные тлению — печень, селезенку, легкие, кишечник, желудок. Обмыв и очистив их, он помещал эти органы в консервирующие растительные растворы. Помощники покрывали грудную клетку гудроном, не пропуская ни одного кусочка плоти. Затем они заливали в тело масло, миру, и набивали его тканью, чтобы придать животу обычную форму. Похожая процедура касалась и черепа. С помощью жесткого стержня через ноздри умершего пробивались две лобные пазухи. Теперь бальзамировщик мог туда вставлять крючковидный инструмент, которым он разрыхлял мозговое вещество в фарш и затем выдувал его из черепа через другую ноздрю. Как только мозг был удален... Церемонимейстер заливал внутрь черепа гудрон. Смолу надо было обязательно равномерно распределить по внутренней поверхности, для чего голову деликатно поворачивали во всех направлениях. И, наконец, тело обертывали желто-оранжевыми льняными лентами. Навеки клали пару искусственных глаз из дерева, затем все накрывалось картонной погребальной маской с лицом умершего. Нарисованное лицо должно было быть молодым и симпатичным. Из папироса номер три коллекции «Булак. Каир». Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».